Глава шестнадцатая. Радость учиться. Разбудили меня крики с кухни. Папа ругался с бабушкой. Вот это новости. Они обычно вышучивают друг друга. Да и как можно поругаться с моей бабушкой, книжным червячком, которая только и делает, что занимается учебой гораздо больше меня? К чему можно придраться? «Неужели трудно?» — возмущался папа. Неужели так сложно сварить ребенку нормальный суп человеческий? Ирина Игоревна, почему у вас не еда, а вечные национальные выкрутасы? Ей нужна каша с утра, борщ в обед, отварная картошка на ужин. Я выскочила в коридор. Бабушка стояла, уперев руки в боки, и хмуро смотрела на папу. — Не нравлюсь? — Сегодня уеду, — процедила она. Папа схватился за голову. У вас не бывает полумер. Не нравлюсь, уеду, или не готовлю совсем, или готовлю какие-то бараньи почки под соусом Бешамель. Папа простонал, бросил на меня суровый взгляд, как будто я собственноручно пристукнула несчастного барана и извлекла его почки. И побрел в спальню. Он совсем плохо выглядел. Стал уже не бледным, а каким-то серо-зеленым. И зарос щетиной. Бабушка покачала головой и принялась собирать кресло-кровать, в котором она спала на кухне. «Давай помогу!» — вырвалась я. «О, ты тут! Слышала?» — прошептала гневно бабушка, сдергивая простыню. «Нет, ты подумай! Двух дней еще потерпеть не может! Заявить такое мне! Ты знаешь, что шотландцы говорят про отношения зятя с тещей?» «Нет, я тоже не знаю!» — нахмурилась бабушка. Надо посмотреть. Папа стал невыносимым, — возмутилась я. Срывается по пустякам, кричит, психует, не даёт вставить ни слова. А ещё во всём подряд винит меня. Безобразие, — покачала головой бабушка. Хотя, в общем-то, он прав. Я действительно целыми днями сижу за книгами. Борщ не варю. Если бы папа поинтересовался у меня, с достоинством заявила я, то узнал бы, что я не хочу борщ а хочу твоих необычных блюд». «Правда?» «Ну, замялась я, почки, конечно, не мое любимое блюдо. Найду что-нибудь другое», — воодушевилась бабушка, «что-нибудь полезное, чтобы Николай был доволен». «Он никогда не будет доволен», — печально сказала я. «Стоп, погоди, ты сказала еще два дня?» «Да, маму выписывают в среду». «О!» — воскликнула я и едва не пустилась в пляс. «Как же я буду рада ее видеть! Как никогда!» Перед уходом в школу бабушка окликнула меня. «Мэри, а не сделает ли мне на обед хагис? Это национальное шотландское блюдо, очень питательное!» «Давай!» — согласилась я. «А из чего оно?» Бабушка вгляделась в экран ноутбука. «Из бараньего желудка, сердца и...» Легкого, а еще немного бараньего жира сырца. Не уверена, что удастся достать жир сырец, а вот все остальное, да и почки пригодятся. «Знаешь, бабуль», — задумчиво сказала я, — «сегодня мне обед не нужен. Я после школы забегу к Ромке, занесу ему домашнее задание, а его мама вечно принимается меня кормить, едва я появляюсь в дверях. Так что, наверное, лучше без Хагиса». «Тогда я приготовлю его послезавтра!» — крикнула бабушка мне вслед. «Порадуем маму после больницы!» Ни перспективы получить на обед бараний жир-сырец, ни ночной спор с Ромкой по ватсапу о том, нужно ли ему учиться или нет, ни папина возмущение, ни вчерашняя стычка с Розой Васильевной не могли мне испортить настроение перед началом уроков. Ведь сегодня я увижу сразу двух любимых учительниц — Ольгу Сергеевну, и Беатрис. Да-да, наконец-то у нас начался испанский. Мне не терпелось показать свои знания. Да я и соскучилась по шелковистой испанской речи, которая заполняла мою голову всякий раз, когда я натыкалась на ту или иную вещь, привезенную из Барселоны. К слову, на занятие я надела голубую с розовым отливом блузку, которую мы выбирали вместе с Мариной. Никогда не подумала бы, что решусь надеть такую яркую вещь в школу но уж очень она подходила под мое настроение. Беатрис и сама была в эффектном платье, бананово-желтом, как солнце Барселоны. Наверное, мы с ней походили на двух канареек, которые случайно попали в стаю голубей, одетых во все черно-серое. Состав нашей стаи сильно изменился, я почти не видела знакомых. Понятное дело, многие решили тратить время на подготовку к ЕГЭ, и Беатрис соединила несколько групп в одну. Я всё вглядывалась в лица, надеясь встретить Марину, но её не было видно. «Мария, как дела?» — воскликнула по-испански Беатрис, едва завидев меня. «Как поездка?» Она подошла поближе и приобняла меня за плечи. Я заметила, как кое-кто из девчонок бросил на нас косой взгляд. «Отлично!» — улыбнулась я. «Было очень здорово! Просто счастье, что удалось там побывать!» «А твой испанский?» сплеснула руками Беатрис. «Ты говоришь почти без акцента. Скоро сможешь заменить меня. Мне пора опасаться за свое рабочее место». «Вы шутите», — смутилась я. «Мне еще учиться и учиться. Как ваши каникулы?» «О, я посетила страну Басков. Это север Испании. Я навещала друзей. Там все другое, Мария. И горы. Горы — мое место силы». Я заметила, что Беатрис... По привычке говорит медленно, делая паузы, как для учеников начального уровня, чтобы они поняли ее речь. Со мной можно было разговаривать гораздо бойчее, без этой обучающей интонации. Но последнюю фразу она явно добавила от себя, и я была особенно довольна, что поняла ее. «Сегодня пишем тест», — объявила Беатрис, когда мы все расселись вокруг нее. «Я должна знать общий уровень в группе». «Только тест, и всё?» — удивилась я. «А тебе что, мало?» — прошипела по-русски одна из тех девчонок, которые разглядывали нас с Беатрис. Рыжеволосая, она была одета во всё чёрное, а на шее поблёскивал кулон в форме сердца, пронзённого стрелой. «Хочется побольше узнать», — объяснила я по-испански, чтобы Беатрис поняла, о чём мы спорим. «О, для тех, кто хочет узнать больше, у меня есть журнал «Ола». Жизнерадостно откликнулась Беатрис. «Августовский номер?» — обрадовалась я. «А я только июльский успела купить». Беатрис кивнула, а девчонка в черном закатила глаза и громко прошептала своей соседке что-то про звездную болезнь. Рожеволосую девчонку звали Снежана. «Снежная Анна», — окрестила я ее мысленно. Это имя совершенно не подходило ни к ее рыжим кудрям, Ни к чёрному одеянию, и больше шло ее соседки-подружки, чьи светлые волосы были заплетены в тугую косу. Насмешливые взгляды, которыми меня одаривала Снежана, были неприятны, однако не смертельны. Мне очень хотелось поскорее начать заниматься. Прямо руки чесались схватить журнал и изучить его от корки до корки. Когда я увидела испанские слова, знакомые и пока неизвестные, меня охватила трепетная радость. Я была похожа на голодного человека, которого позвали к столу заставленными вкусными блюдами. Я выбирала то одно слово, то другое, проверяла значение по словарю, искала более точный эквивалент, повторяла слово несколько раз про себя, делая его своим, глотала их одно за другим, будто те самые блюда, и была счастлива. «Откуда она берется? Это радость учиться», — размышляла я, наблюдая, как Снежана шепчется с подружкой, пока Беатрис объясняет что-то, и кривится, когда ее просят перевести тот или иной абзац. Наверное, ученики, как и учителя, делятся на два типа. Первым нравится учиться. Они получают удовольствие, развиваясь и узнавая что-то новое. Вторые считают, будто учатся не для себя, а потому что кто-то за них так решил, и поэтому всеми силами избегают встречи с новыми знаниями. Почему так происходит? Мне кажется, все дети любят учиться. Я помнила, как мне нравилось узнавать, какие корма, клетки и игрушки для животных продаются в магазине. Я мечтала стать зоологом, поэтому интересовалась такими вещами с удовольствием. На испанский я тоже бежала с радостью, потому что на занятиях мы пели песни про алфавиты животных. Но вот беда. То, что детям нравится изучать, взрослые не считают полезным. Детям хочется бросать о стенку попрыгунчик — а не решать примеры. Хочется карабкаться на холм, а не зубрить правила. Мне повезло. Я съездила в Испанию и догадалась, зачем мне испанский. Чтобы говорить на нём, чтобы получить работу переводчика. Поэтому теперь я учусь с огромной радостью. Она так и булькает во мне. Хотя я поняла далеко не все слова из статьи в журнале Ола. А Снежана, похоже, учится не для себя. Мне стало жаль её. Так серфингист, летя на гребне волны, жалеет всех, кто в эту минуту мокнет под дождем вдали от моря. Вот бы донести эту радость до Ромки! «Ну как, Мария?» — окликнула меня после занятия Беатрис. «Ты еще поедешь в Испанию?» «Конечно! Вы меня раздразнили страной басков! Теперь буду копить деньги на поездку туда!» «О, нет! Лучше ехать на учебу! Ты была в Барселоне!» «Может, теперь исследуешь Мадрид или Малагу? Она тоже на море!» Я только счастливо выдохнула. Удивительное чувство, когда понимаешь, что твоя жизнь в твоих руках. «Конечно!» — громко сказала Снежана своей подруге. «Они зазывают учеников в эти поездки, потому что сами процентик с этого дела имеют!» Обе рассмеялись и, как ни в чем не бывало, попрощались по-испански с Беатрис. Моя жалость к Снежане вмиг испарилась и уступила место стыду. «Тебе жарко?» — спросила Беатрис. «Ты покраснела». «Да, забыла спросить. Как у тебя сложилось с Мариной? Всё в порядке? Она девочка с характером. Я переживала за тебя». «Всё отлично», — заверила я её. «Мы даже подружились». «Прекрасно», — обрадовалась Беатрис. «Марина осталась в другой группе, а здесь учится её одноклассница». Я могу вас познакомить, будете дружить втроем. Впрочем, ты ее видела? Это Снед... Снежана. Нет, спасибо, — отказалась я. У меня вряд ли будет время дружить с ними втроем. Много работы. Надо же зарабатывать на малогу. Кому? Любомиру Радлову. Тема. Что случилось? Привет, Любомир. Я обеспокоена. волнуюсь. «Что случилось? Я написала что-то не так? Задела твои чувства? Я описала от всей души? Переживаю. С волнением, Маша».